Я откровенностью их дайму. Они мне поверят, я вижу ясно. Они даже смотрят враждебно. Но когда я открою им все, я их покорю неотразимо. Они наполнят рюмки и с криком выпьют за мое здоровье. Офицер, я уверен в этом, разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно бы прокричать «Ура!». Даже если б покачать вздумали по-гусарски, я бы и этому не противился. Даже и весьма бы хорошо было. Новобрачную я поцелую в лоб, она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Пселдонимов, конечно, впоследствии исправится. Ему не достает, так сказать, этого светского лоску. И хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но, но я скажу им о современном назначении России в числе прочих европейских держав. Упомяну и о крестьянском вопросе, да и, и все они будут любить меня, и я выйду со славою. Эти мечты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 Заметил он это на Акиме Петровиче, которому забрызгал щеку и который сидел, не смея сейчас же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утер его. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всего здравого, что он замолчал,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 сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив на бок голову, с самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидел, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то,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 и начал разглядывать, кто крикнул. Аким Петрович украдкой покачивал головою, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал. «Гуманность!» — упорно продолжал он. «И Давича, и именно Давича я говорил Степану Никифоровичу. Да, что, что обновление, так сказать, вещей,